Глава 41. Славян сиров Грег довозит меня до детективного агентства. Я забегаю в свой кабинет и вытаскиваю из личного сейфа две папки — синюю и белую, чтобы не перепутать. Кладу их в пакет из-под туфель, который я купил недавно и надел прямо в кабинете, а пакет забросил в стол. Бегом спускаюсь на парковку и сажусь на свой байк. Мне, в отличие от шефа, отдыхать некогда. Дел загланды. Буквально через час у меня важная встреча, на которую я чуть было не опоздал со всеми этими событиями за городом. Мой байк выручает на улицах, запруженных транспортом. Есть же метро. Какого чёрта весь город именно сегодня решил пересесть на автомобили? Спокойствие, славян, только спокойствие». Сложный у меня разговор намечается. Если смогу справиться, так поднимусь до уровня беты. Не хватает мне силёнок немного. Барс, конечно, предлагает стать партнером, но для этого мне нужен уровень выше. Барс — альфа, а я должен подняться до уровня беты. Иначе какой я партнер? Опасную игру я затеял в обход Барса. Узнает, не то что партнером не стану никогда, А не сносить мне головы. Подъехал к дорогому ресторану. Вот позор. Нельзя было в каком-нибудь малоизвестном кафе встретиться. В самый час пик пригласил меня в самое известное заведение в городе. Нельзя было встретиться в менее помпезном месте. С ходу заявляю я, задавая тон беседе. И ты здравствуй. Зло усмехается Витя Мельник. «Ты достал те сведения, что я просил?» «Результаты официального заказа отправлены тебе на электронную почту. Я поймал кураж. Если все срастется как надо, то выйду в дамки. А победителей не судят. Я спрашиваю тебя о неофициальном заказе, а о моей личной просьбе». «Мельник еще болезненно морщится. Хорошо его потрепал Барс. Силен, зараза!» «Витя, я не вижу пополнения на своей карточке!» «Я стучу ногтем по стеклу телефона. Меркантильная сволочь!» Ругается Мельник и тянется к телефону, чтобы сделать перевод. «Я вырос на других ценностях, Витя!» Улыбаюсь я во все 32 зуба. «Делай деньги, а остальное все дребедень», — пропел мой телефон, извещая о поступлении денег на карту. Заглядываю в онлайн-банк, цифры перевода приятно греют душу, но недостаточные для удовлетворения моих амбиций. «Мне не нравится сумма на счету. Добавь еще один нолик». Для убедительности я кладу синюю папку с документами на стол. Мельник тянется к ней. Глаза мстительно сверкают. «Витя, ужин за твой счёт!» Ставлю я его в известность и беру меню из рук вышкаленного официанта. «Мне медальоны из баранины с брусничным соусом, овощи на гриле и овощной салат. На сладкое я буду...» «А, впрочем, сладкое закажу позже». «Что будете пить?» Официант выдаёт заученную фразу, а мельник прожигает меня взглядом. «Молодой человек, чтобы не было недопонимания, за ужин платит он!» Сразу ставлю я в известность, гарсона и кивком показываю на Витю. «Пить буду воду, без газа, с кусочком лайма!» Официант кивает и бесшумно исчезает. «Мне не нравится твоё поведение!» Суха говорит мельник, — пытаясь указать, что я зарываюсь. Я и сам знаю, но не сверну с выбранного пути. Тут либо пан, либо пропал. «Витя, мне в тебе тоже много чего не нравится. И что?» Я делаю глоток воды, которую принёс официант. «Всё равно общаюсь и даже работаю на тебя». Ключевая фраза «работаю на тебя». Мельник сидит, словно кол проглотил. Тяжело ему дается наше свидание. «Витя, я привлеченный работник. И, кстати, о работе. Ты доплачивать будешь?» Я нагло смотрю ему в глаза. Мне нужно, чтобы он отвел взгляд. Тогда я победил и смогу продавить его дальше на все, что мне нужно. «Поверь, там такие сведения, за которые стоит доплатить». «Что с Ингой?» меняет тему разговора мельник и переводит взгляд на стакан с соком, который он держит в руках. «Я не успеваю ответить. Официант приносит мой заказ. Медленно расставляет приборы. Мы замолкаем, ждем, пока он уйдет. С Ингой все в порядке. Я отрезаю от мяса кусочек и кладу в рот. Медленно жую. Божественный вкус. А что с ней должно быть? Все отчеты у тебя на почте». «Мне нужна Инга, Славик!» Витя наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Шестьсот тысяч!» «Витя, подумай, она истинная барса!» Я пытаюсь его вразумить. «Ты знаешь, что за нее он разорвет тебя на лоскуты? Отступись!» Я нажал на болевую точку мельника. Отступать не для него. Теперь он, закусив удила, начнет рыть яму барсу. А я помогу ему. За соответствующее вознаграждение, разумеется. Я не прошу твоего совета. Сам знаю. Мельник уже шипит от злости и боли в сросшихся костях. Они-то срослись на нем, как на собаке, но слишком много было ран от оборотня, пусть и в человеческом виде. Пара дней, и Витя будет молодцом. А сейчас он еще страдает. «Ты мне сначала заплати за ту информацию» которую я для тебя нарыл. Я изображаю сомнения в том, стоит ли связываться с его предложением. Мельник раздраженно хватает телефон и переводит мне недостающие деньги. Я не смотрю на отреагировавший на перевод денег телефон. Легонько толкаю папку, и она летит в руки Мельника. Он открывает папку и приступает к чтению. Откинувшись на спинку кресла, наблюдаю за калейдоскопом эмоций на лице мельника, посмеиваюсь про себя. Это ведь еще самых интересных сведений не знает. Белую папочку я припас на десерт. Осматриваю интерьер. Я не знаток этого ландшафтного дизайна, или как его там, но в целом неплохо. Много живых цветов и деревьев в катках, фонтанчики, столики и другая мебель из настоящего дерева. Мне, как оборотню, это не может не нравиться. Совокупность панорамных окон с 45-м этажом, на котором располагается ресторан, открывает потрясающий вид на ночной город. The best. Это правда? У Мельника даже голос дрожит, не справляется со своими эмоциями. «Витя, я профессионал!» Без ложной скромности заявляю я. Даже Барс это признал и делает меня своим компаньоном. «Значит, правда». Мельник чуть ли не урчит от удовольствия. Даже миллион, отданный мне за услугу, его не печалит. «За такую-то сумму...» «Собери всю информацию, но теперь на лютова. В азарте Мельник делает еще один заказ лично мне. Приятно, что я предугадал желание клиента и собрал информацию по Дену Лютому параллельно с Барсом. «Зачем тебе, Лютый? Ты же с ним не воюешь!» «Я прищуриваюсь. Или я чего-то не знаю?» «Все ты знаешь», — успокаивает меня Мельник. «Вот только я не уверен, что он со мной откровенен до конца». Лютый заинтересовал меня. Чёрный волк без стаи, сила Альфы, очень странный. Я мысленно улыбаюсь. Витя, ты даже представить себе не можешь, насколько странный, и эти странности тебе не понравятся. «Серый, так ты берёшься за заказ?» Торопит меня он. «Какой именно? Ты же мне два предложил». Я уже подсчитываю прибыль. Надо развести мельника на крупную сумму. Ингу, а потом Лютова. Сколько? Витило конечен. Два за Лютова и три за Ингу? Наглею я. Мельник поперхнулся соком. Я же невозмутимо доедаю мясо и овощи. Как думаешь, десерт брать? Барзеешь, Славик. Мельник пытается надавить на меня силой альфы, но получается слабо. «Аппетит приходит во время еды?» Развожу руками. «Ничего не поделаешь?» Мельник зло смотрит на меня, ломает взглядом. «Надо выстоять. Я подзываю официанта. Что вы мне посоветуете на десерт, малиновый мильфей или вздухи монашки?» Мельник сдается. Я победил. Спасибо ресторанному меню, на котором я заострил внимание, а не на мельнике. Немного нечистая победа, но я же сам до этого додумался. А мельник сдаёт. Теряет свою силу. Рекомендую мильфей Обращается ко мне официант. Я уже и забыл, что спрашивал. Несите и то, и другое. Улыбаюсь я. Мне мильфей а неулыбчивому господину вздохи монашки. Официант отходит. Славик. Вкратчиво говорит Мельник. Ты меня начинаешь раздражать. Витя, давай по делу. Пока тебе монашку на блюдечке не принесли, потешаюсь я над ним. Мельник понял, что проиграл. Его аура альфы-самца тускнеет. В конце концов его просто смахнут с шахматной доски как ненужную фигуру.